насколько они могут судить за тобой может стоять армия морской флот и морской корпус поддерживаемый Фбр если почувствуешь необходимость нажать упомяни о наших исчезнувших друзьях но не проявляй излишней заинтересованности в их возврате отказывайся вести переговоры на этой основе нас интересует проект 40 и ничего больше нам не нужны ни убийцы ни похитители не пропавшие люди это ясно если с ней не бывает с нарастающим ощущением пустоты внутри Перуджи подумал а что если исчезну я ему казалось что он знает ответ на этот вопрос и он ему не нравился. Я свяжусь с нефтяным бизнесом и посмотрю, чем они могут нам помочь, сказал шеф. но только при условии, что это не бросит на нас подозрения. Знание того, где работают люди холстрома не кажется мне важным на этом этапе. А что если он откажется вести переговоры, спросил Перуджи. Не следует выкладывать все карты на стол. В конце концов, за нами советы и его силы. Но они... Они загребут все под себя, а нам бросят кость. Да, но кость лучше, чем ничего. Проект сорок, может быть, не стоит выеденного яйца? Ты сам этому не веришь, сказал шеф. И Это твоя работа доказать то, что мы знаем, шеф откашлялся. Пока у нас нет доказательства, у нас нет ничего. Они могут иметь здесь секрет конца света, в чем мы уверили совет, но мы и шагу ступить не можем без доказательств. Сколько раз я должен это повторять? Перуджи потёр своё колено, ушибленное им об осветительный прибор в студии Хеллстрома. Не похоже на шефа повторять что-либо по нескольку раз. Что происходит у него в офисе? Может быть, он давал понять, что не может говорить открыто? «Вы хотите, чтобы я нашёл удобный предлог для нас выйти из этого дела?» спросил Перуджи. В голосе шефа звучало облегчение только если тебе это покажется правильным шагом, мой мальчик, кто-то находится рядом с ним, понял Перуджи и этот кто-то очень важная шишка, пользующаяся несомненным доверием, но кому нельзя рассказывать всё. как он не старался, он не мог припомнить никого соответствующего этому описанию. шефу должно быть совершенно очевидно, у его агента нет намерения выйти из игры, но он пытался выудить это предложение из него. А это значит, что тот, кто находился в офисе шефа слышал их разговор полностью. Скрытый смысл сообщения, Выдавал предельную степень осторожности, с какой стали действовать в штабе. Звонок из верхов? Насколько влиятельным человеком был этот Хеллстром? Вы можете мне что-нибудь сказать о тех мозолях, на которые мы, может быть, наступаем? Нет. Нет. И даже невозможно выяснить, имеет ли влияние Хеллстрома чисто политическую подоплеку. Ну, крупные взносы в партийную кассу, что-то в этом роде. Или, может быть, мы суем свой нос в дела другого агентства? «Вы начинаете понимать проблему так же, какой она мне сейчас представляется», — сказал шеф. «Ага, значит, сейчас рядом с ним кто-то из другого агентства». подумал пиеруджи это могло значить только то что это был один из людей самого шефа внедреннный в другое агентство отсюда следует что-либо хелстромом интересуются два агентства